Третье. Философия Духа. Что касается теоретической стороны, то отчасти мы уже рассмотрели в общих чертах как спекулятивную сущность Духа, еще не получившую своей реализации, так и очень важные различия видов познания – Отчасти же мы еще не находим у Платона развитого осознания организма теоретического духа. Он, правда, различал чувства, воспоминания и так далее, однако эти моменты духа он не изображает в их связи, в том отношении, в котором они находятся друг с другом согласно необходимости. Нас поэтому интересует еще в платоновской философии духа единственно лишь его представление о нравственной природе человека. И эта реальная практическая сторона сознания представляет собой самую блестящую часть платоновской философии духа. На нее мы должны поэтому теперь обратить особое внимание». Этого не следует понимать ни в том смысле, будто Платон старался найти то, что теперь называют высшим моральным принципом, и что на поверку оказывается чем-то пустым именно потому, что оно признается всеобщим, ни в том смысле, будто он стремился найти какое-то естественное право, эту тривиальную абстракцию, налагаемую на реальное практическое существо, на право. В своих книгах о государстве он лишь раскрывает нравственную природу человека. Нравственная природа человека кажется нам чем-то, имеющим мало касательства к государству. Уму Платона, однако, реальность духа, поскольку он противоположен природе, предстала в ее высшей правде, предстала именно организацией некоторого государства, которое как таковое по существу своему нравственно, и он знал, что нравственная природа, свободная воля в ее разумности, добивается подобающего ей ее действительности лишь среди подлинного народа. Затем мы должны указать точнее. Платон в книгах о государстве начинает исследование своего предмета — С утверждения, что следует показать, что такое справедливость. После некоторого обсуждения и после того, как пришлось отвергнуть несколько дефиниций, предложенных участниками беседы, Платон говорит, наконец, в свойственной ему простой манере, в отношении этого исследования дело обстоит так, как если бы кому-нибудь было предложено прочесть слова, написанные мелкими буквами и находящиеся на далеком расстоянии, а затем кто-то сказал бы, что эти же самые слова находятся на более близком расстоянии, где они к тому же написаны более крупными буквами». Ведь в таком случае тот, кому следует прочесть эти слова, предпочтет прочесть их сначала там, где они написаны, крупнее, а уже затем ему было бы легче прочесть и более мелкие. Точно так же он намерен поступить с вопросом о справедливости. Справедливость мы находим не только у отдельного лица». Она поэтому будет выражена в государствах более крупными чертами, и ее будет легче распознать. Это совершенно не похоже на стоические разговоры о мудреце. Он намерен поэтому лучше рассматривать справедливость такой, какой она является в государстве». Таким образом, делая это сравнение, Платон переводит вопрос о справедливости на вопрос о том, каковым должно быть государство. Это очень наивный, милый переход, кажущийся произвольным. Но великое чутье приводило древних философов к истине. И то, что Платон здесь выдает лишь за нечто более легкое, есть на самом деле природа самого предмета. Не соображения удобства, следовательно, ведут его к рассмотрению государства, а то обстоятельство, что осуществление справедливости возможно лишь постольку, поскольку человек есть член государства ибо справедливость в ее реальности и истине существует только в государстве. Право как дух, и при том как дух, не поскольку он есть познающий, а поскольку он хочет сообщить себе реальность, есть наличное бытие свободы. Действительность самосознания, духовное внутри себя и у себя бытие, которое деятельно, точно так же, как я, например, в собственности вкладываю свою свободу в такую-то внешнюю вещь. В свою очередь сущностью государства является объективная действительность права, реальность, в которой присутствует весь дух, а не только мое знание себя, как данного отдельного человека. Ибо самоопределение свободного разумного духа представляет собою законы свободы, но последние существуют именно как государственные законы, ибо понятие государства именно и состоит в том, что существует разумная воля. В государстве, следовательно, законы обладают значимостью. Эти законы — суть его обычаи и нравы. Но так как в государстве существует также и произвол в его непосредственности, то эти законы — суть не только нравы и обычаи, а должны вместе с тем быть силой, борющейся с произволом, каковой они являются в лице судов и правительств. Таким образом, чтобы познать черты справедливости, Платон с инстинктом разума сосредоточивает свое внимание на том характере, который она получает в государстве. Справедливость в себе обычно изображается у нас в форме естественного права право в естественном состоянии. Но такое естественное состояние есть непосредственно нравственная бессмыслица. Существующее в себе считается чем-то естественным теми, которые не доходят до всеобщего, подобно тому, как необходимые моменты духа считаются врожденными идеями. Но естественное есть наоборот то, что должно быть снято духом. И право естественного состояния может выступить лишь как абсолютная неправда духа. В сравнении с государством, как реальным духом, дух в своем простом, еще нереализованном понятии есть абстрактное «в себе». Правда, это понятие должно предшествовать построению своей реальности, и это есть то, что понимали как естественное состояние. Мы привыкли исходить из фикции некоего естественного состояния, которое, разумеется, есть состояние не духа, разумной воли, а состояние животных по отношению друг к другу. Гопс, поэтому правильно заметил, что истинное естественное состояние есть война всех против всех.